Немного помедлив, он все же взял письмо и сломал печать, ранее повторно скрепленную Раэлем Валкрестом. «Вам все же не стоит ничего спрашивать у меня о Дентрии. Стоило новоназначенному декану начать читать, как предупредила я. После болезни многое стерлось у меня из памяти. А то мало ли заговорит со мной на Дентрийском или начнет задавать вопросы о плюсах и минусах правящей династии. И тогда-то у меня будут настоящие неприятности». На это он ничего мне не сказал но я заметила, как напряглись его пальцы, сжимающие лист. Дочитав послание лекаря из Сирии до конца, Дрей Северин поднял на меня глаза. «И как вы вообще выжили после такого?» – спросил он глухо. «Поверьте, я потерял многих как раз после подобных укусов. Им уже ничем нельзя было помочь». «Но миссир Густав смог», – начала была я, но Дрей Северин меня перебил. «То лечение, которое он описывает, это полнейший бред. Но ведь я все выжила», – возразила ему. Думаю, это хороший аргумент в пользу метода Мессира Густафа. После чего призналась, что без последствий для меня все таки не обошлось. Долгое время после укуса в моей крови был яд того самого паука. Он не только отравлял мое самочувствие, но давал возможность хорошо чувствовать темных. Затем весь яд вышел, но к этому времени я уже привыкла и приспособилась улавливать подобные вибрации. Именно их я и почувствовала возле кабинета Архимага Дерна. «Конечно же, я рассказала обо всем следователям, но, кажется, они мне не поверили. Но если и вы мне не верите, тогда… Тогда спросите у лорда Раэля Валкриста. Он подтвердит, что мне удалось помочь следствию, когда они ловили убийцу женщин в Энсгарде». И больше на эту тему говорить я не стала. Не стала рассказывать ему о том, что пойманный убийца был исполнителем воли темных, которые поработили его разум. Не о том, что Раэль Валкрест меня поцеловал, а затем неожиданно встретил свою драконью пару, и с того самого момента я стала ему не нужна. Но все это осталось в моем прошлом, а в настоящем мне хотелось поступить в Академию магии Энсгарда, причем желательно учиться в ней за счет казны Андалора. Заодно мне хотелось получить ответы на свои вопросы, а еще почему-то растормошить этого мужчину, которого побаивалась вся академия. Я хотела понять, что скрывается под его ледяным панцирем. Тут Дрей Сиверин протянул мне письмо, не забыв восстановить печать. «То есть вы ничего мне не скажете?» – изумилась я, взяв послание из его рук. «Что именно вы хотели от меня услышать, мисс Дан?» – нахмурился он. «То, о чем просил мистер Густов у архимагодерна Он хотел, чтобы тот определил, какая именно у меня магия. Вибрации яда темных мешали это понять. Но я так и не договорила, потому что лорд Северин уставился мне в глаза. Смотрел на меня, не мигая, а затем... Внутри меня что-то дрогнуло, будто треснул ледяной панцирь. Правда, почему-то мой, а не его. Я заморгала и отвела глаза. Это что вообще было? Так каков ваш вердикт? Немного придя в себя, спросила у него. У вас есть драконья кровь, мисс Дан», — резюмировал он. «Что же касается остального, мы посмотрим на это на завтрашнем практическом экзамене». Затем вскинул руку, явно собираясь открыть для меня портал. Но я выпалила. «Погодите». И он замер склонил голову уставившись на меня с легким удивлением за десять минут вы узнали обо мне больше чем многие из моих друзей за всю жизнь лорд сиверин и мне это кажется не совсем справедливым дрей сиверин приподнял бровь что вы хотите сказать мисс дан откровенность за откровенность вернее две откровенности за за письмо и все остальное что вы обо мне узнали даже если он узнал это против своей воли ах вот как и что же вы хотите от меня услышать «Во-первых, — сказала ему, — скажите, почему мне поставили 98 баллов за экзаменационную работу, а не 100? В чем именно я ошиблась? Судя по всему, работы нам не вернут, а мне интересно». «Не совсем точная классификация темных, ответил он. «Но ваша работа вызывает несомненное уважение. Следующий вопрос». Склонив голову, он разглядывал меня, и я не могла понять, забавляла ли я его или раздражала. «Или же то и другое вместе взятое». «Что случилось с вами во время войны у разлома?» – произнесла я, подумав, что на этом все забавы закончились. И не ошиблась. Его лицо застыло, в глазах появилась тень, где она и осталась. «Но если вы не хотите отвечать, я тут же пошла на попятную. Простите меня, лорд Северин». «У разлома я потерял ту, кто была мне дороже жизни», – наконец произнес он. «Я… мне очень жаль». Он поднял руку, и я замолчала. «Это было давно, мисс Дан ледяным тоном сказал мне. Правда, в моем случае давно вовсе не означает, что все прошло и время лечит. Это оказалось совсем не так. Затем с его ладони сорвалось портальное заклинание, тем самым поставив точку в нашем разговоре. Я вышла из портала и огляделась, пытаясь понять, куда меня отправил лорд Северин. Хорошо, хоть не к демонам, промелькнуло в голове. Кажется, я была в саду Академии, неподалеку от выхода, и меня окружал вполне идиллический пейзаж. Вековые деревья кидали тени на чисто выметенные дорожки, повсюду зеленели аккуратно подстриженные кусты, и на изумрудной траве газонов яркими пятнами выделялись клумбы с цветами. Вдалеке между кронами деревьев виднелась арка главного выхода, и я направилась в ту сторону, размышляя о своих делах. 98 баллов за письменный экзамен – это очень хороший результат», – сказала себе. «Так что я молодец». «А если не провалю практический экзамен, то буду вдвойне молодцом». У меня все может получиться. Не только поступить в академию, но еще и получить королевский грант на учебу. Потому что без него никак. Пусть дела в пиццерии шли отлично, но у нас накопилось слишком много долгов, и мы не могли позволить себе оплачивать полную сумму за мое обучение. Уже скоро придет время очередного платежа за дом, на который еще нужно собрать деньги. Затем не помешает снова отремонтировать печь и обзавестись парой дополнительных охладителей, потому что без них работать на кухне невозможно. Не только это. Впереди нас ждали приятные хлопоты. Дело шло к трем свадьбам. Уже скоро Линет выходила замуж за Кирка, Стейси за Эрика, да и у Биаты с Пусториусом все складывалось очень хорошо. Даже у Регины появился постоянный ухажёр, который спускал в нашей пиццерии, подозреваю, весь свой заработок. Но с единственной целью – произвести впечатление на старшую Тарин. А если пойдут свадьбы, то затем родятся детки. Но даже без них я прекрасно понимала, что скоро нашим парочкам придется снимать отдельные апартаменты, потому что это не дело ютиться всем на втором этаже. И на это понадобятся деньги. Очень много денег. Куда тут я со своей учебой? К тому же я мечтала запустить доставку пиццы по городу, а потом подумать над франшизой. Но вместо этого мне пришлось срочно подумать совсем о другом. О том, о ком я давно позабыла и не собиралась вспоминать, хотя о нем и говорили возле деканата. Потому что лорд Маркус Корвин своей собственной загорелой и высоченной персоной появился из-за поворота и встал как раз у меня на пути. На этот раз он был в обычной одежде местных аристократов: в темном камзоле с вышивкой, белоснежной рубашке с кружевным воротом, черных брюках и высоких сапогах. Стоял и смотрел на меня испытующим взглядом ярко-синих глаз, и я не могла понять. У меня не получалось сообразить, что именно было в этом его взгляде. Элис, наконец, произнес он. Как же я рад тебя видеть в добром здравии. Как ты здесь оказался, Маркус? Коротко поклонившись, спросила у него. Здесь, в Академии Энсгарда, я имею в виду, да еще и на моем пути. Если честно, мне начинает казаться, будто бы ты меня преследуешь. Судя по выражению его лица, я ни в чем не ошиблась. Я вернулся в столицу почти две недели назад, пожал Маркус плечами. Но Энсгард слишком большой, и я не смог тебя здесь найти. Что касается Дайхана. Я пытался его расспросить, но мой брат никогда не отличался сговорчивостью, хотя я узнал, что вы больше не вместе. «Вообще-то наши дела тебя совершенно не касаются», – вежливо сообщила ему. «Вежливо, но только потому, что Маркус когда-то спас меня в Хордвике. При этом он столько раз портил мне жизни и трепал нервы. Интересно, можно ли подсчитать, сколько я еще оставалась ему должна?» «Я решил, что ты обязательно попытаешься поступить в академию», – тем временем продолжал он. И вот я здесь, новый преподаватель курса боевой магии». Улыбнулся он, и мое сердце… Оно вообще никак не отреагировало. «Мне не посмели отказать», — добавил Маркус. «Но зачем? Скажи мне, зачем ты снова пытаешься вернуться в мою жизнь?» «Потому что ты – моя драконья пара, Элис», — спокойно возвестил Маркус. «И это естественно, что мы будем вместе». «Знаешь что?» — я посмотрела ему прямо в глаза. «Вы заблуждаетесь, лорд Корвин». Я видела, как встречаются настоящие драконьи пары. То, что происходит между ними, это настоящее сумасшествие, химия и магия вместе взятые. Но это совсем не похоже на то, что происходит между нами, потому что твоя драконица все еще спит. Не собирался сдаваться, Маркус. Как только она проснется, между нами все будет именно так. Я серьезно в этом сомневаюсь, заявила ему. Зато я уверена в другом. Ты вбил себе в голову несуществующую идею, из-за чего страдаешь сам и не даешь жизни мне. Потому что больше всего на свете мне хотелось, чтобы он наконец-таки оставил меня в покое и шел своим путем, но где-нибудь подальше от меня. Вряд ли это похоже на притяжение драконьей пары. Зато я ни в чем не сомневаюсь, сказал Маркус твердо. Затем шагнул ко мне, явно собираясь взять меня за руку. Прекрати! отступив на шаг, спокойно сказала ему: И вот еще оставь меня наконец-таки в покое. Как только проснется моя драконица, тогда и вернемся к этому разговору. А пока что, дай мне пройти, у меня много дел. Он все же посторонился, и на миг я вдохнула его запах, внезапно напомнивший мне о жаркой Сирии и песках Хордбика, и еще о том, что я тогда-то с трепетом думала об этом мужчине. Но этот трепет так навсегда и остался в Сирии. Здесь он больше был мне не нужен, как и этот дракон уже скоро я шла по дорожке в сторону арки на выходе из академии спиной и затылком чувствуя пронзительный взгляд маркуса корвина все таки не выдержала подобного давления и свернула на небольшую тропинку рассудив что через кусты он меня не увидит зашагала по своей тропинке пыталась успокоиться но ровно до тех пор пока навстречу мне не вышла девушка в коричневой мантии академии выглядела та девушка совершенно несчастной у нее было расстроенное лицо опущенные плечи и заплаканные глаза Мне захотелось остановить ее и спросить, что случилось. Дело было явно не в экзамене, она давно уже поступила. Судя по цвету мантии, сейчас она училась на пятом курсе. Неужели это любовные переживания? Тут она подняла голову и посмотрела прямиком на меня. И все любовные переживания моментально вылетели у меня из головы. Потому что в ее глазах плескалась тьма.